Из интервью Алены Сергеевны Громовой, каналу Новые Горизонты. 11.03.2047 Алена Сергеевна Громова, доктор физики, профессор МГУ, лауреат президентской премии. Ведущий. Известно, что вы всегда были энтузиастом колонизации. Как вы восприняли пропажу Востока? Вы по-прежнему считаете, что экспансия человечества все еще возможна или необходима?» Громов А.С. «Она неизбежна. Совершенно неизбежна. И события предыдущего десятилетия это наглядно показали. Что касается Востока, вы же знаете, мы близко общаемся с Андреем Борисовичем. Это не тот человек, который может просто так позволить себе раствориться в пространстве». В конце концов, есть разные гипотезы, объясняющие их долгое молчание. И далеко не все из них связано с аварийной ситуацией или катастрофой. Раз уж вы упомянули, да, это широко известный факт, что вы долго работали вместе, в том числе и по теме трансметаллических сплавов. В последнее время появляется много интересной информации относительно обстоятельств вашего знакомства. Вы бы могли как-то их прокомментировать? а что тут комментировать? По сути, нас Даниил познакомил». «Для понимания зрителей, Даниил — это и есть тот самый человек, известный в прошлом спецслужбам как Звонарь». «Понятия не имею, как он был известен и кому. Я не слежу за таким. У меня хватает более важных дел». «Правда ли, что Даниил изменил вашу жизнь? Многие, кто с ним виделся, говорят именно так». «Сложно сказать». Не думаю, что кардинально, я ведь к тому моменту уже учился на Металлурга в Урфу. И просто так получилось, что мы столкнулись с Андреем Борисовичем, помогли друг другу в ряде научных вопросов. То есть ваше общение носило сугубо академический характер? Нет, конечно нет, с учетом всего, что происходило вокруг Даниила. Вы про Тюменский инцидент? И про него тоже, конечно но я была с ним до самого конца, до Владивостока, так что мне сложно судить о важности каждого события в отдельности. Думаю, они все были важны. Одно цеплялось за другое. Вернемся к моменту вашего знакомства с Даниилом. Говорят, уже в то время он мог пересечься с так называемым «черным человеком». Вы видели его лично? «Черного человека-то? Видела. Но не в Екатеринбурге, там». Многое осталось для меня за кадром. То есть, вас такое прозвище не удивляет? И вы услышали его раньше? А что тут слышать? Если бы вы с ним встретились, вряд ли назвали бы как-то иначе. Черный человек, он и есть черный. Значит, в Екатеринбурге вы не встречались? Нет. Андрей Борисович вам что-то рассказал о нем? В то время он старался избегать этой темы. Думаю, он был слишком напуган. «О чем же вы с ним говорили?» «Иван попросил меня дать заключение о сплаве, который использовался для создания лопаток с описанием технологии». «Что за лопаток?» «Для силовой турбины, которая использовалась на терминале по сжижению газа в Ленобласти. На этом объекте была крупная авария, и следствие вышло на подрядчика, одним из которых как раз был институт, где работал Андрей Борисович». «И вы сделали такое заключение?» Что это было? Саботаж? Скорее, высказал мнение, устно. Он не требовал каких-то формальных бумажек. Поэтому я просто изучил исходники и сказал то, что я думаю по этому поводу. Не поделитесь со зрителями деталями этого заключения. Это сложно назвать откровенным саботажем. Сам сплав должен был работать в соответствии с заданными характеристиками турбины. Но меня насторожили некоторые моменты, которые не имели очевидного смысла. Научного смысла, если хотите. Не могли бы поподробнее. Хорошо. Характеристики сплава были намеренно ухудшены путем введения очень странных включений. Некоторые просто не имели смысла, например, ртуть. Другие, скажем так, вызывали некоторые вопросы. О каких включениях идет речь? В техническом задании на производство, например, присутствовали препараты, вырабатываемые из большого количества крови крупного рогатого скота и зола некоторых пород деревьев, которые растут на Ближнем Востоке. Это удорожало процессы и, повторюсь, не имело научного смысла. Вы спросили у самого Андрея Борисовича, в чем был смысл этих включений? Конечно. Он тоже считал, что в таких технологических издержках не было никакого смысла. Но на том настоял черный человек. По крайней мере, Андрей так объяснил мне, когда смог достаточно себя контролировать. У вас были какие-то гипотезы насчет того, для чего ему это понадобилось? Нет. Но Иван сразу сказал, что, возможно, это было вызвано, скажем так, метафизическими соображениями. Что, так сказал? Чертовщина какая-то. Вот что он сказал. А с Даниилом вы как-то общались на тему этих всех странностей? «Конечно, по дороге в Тюмень». «И что он говорил по этому поводу?» «Что мир устроен несколько сложнее, чем нам представлялось на тот момент».